Керёвщик попал в грозу и потерял своих, как наверное, и остальные строй рассыпался. Гроза была всем грозам гроза, не из слабеньких. Пронзительно белые ветвистые молнии вспыхивали по всем направлениям, и от их ослепительных зигзагов становилось не чуть не светлее, а наоборот, словно бы ещё темнее. Вода заливала фонарь так что казалось, будто они не нароком нырнули куда-то под воду и шпарят где-то над дном на полной скорости наподобие подводной лодки. Если бы не высотомер, можно так и подумать. От компаса было мало толку, стрелка плясала как свихнувшаяся, остальные приборы тоже работали абы как. Командир был уверен лишь в одном, что с грехом пополам выдерживает прежнее направление полёта. И в том, что высота приличная, хотя пешку порой швыряло так, что она с маху проваливалась метров на 100 вниз. Самолёт трясло, он содрогался так, что ощущалась каждая его заклёпочка, каждое соединение. Сплошь и рядом такие вот полёты посреди жуткой грозы заканчивались печально, но ничего нельзя было сделать. Штормман представления не имел, как далеко протянулся грозовой фронт в ширину и в высоту. Во время войны с метеорологическими предсказаниями обстоит особенно скверно, чтобы более или менее успешно предсказывать погоду. Нужно собирать данные практически со всей Европы. Что в условиях 44-го года было, мягко скажем, затруднительно. Вряд ли немцы или их союзники поделятся данными метео наблюдений, даже если их об этом вежливо попросить. Бомбардировщик шёл наугад, на восток, всё время на восток, хоть в этом можно быть уверенным. Ситуация была аховая, но в ней имелась и светлая сторона. Точно известно, что они уже пересекли линию фронта и давно летят над своей территорией. По крайней мере, снизу можно было не ждать неприятностей в виде зенитного огня или появления чужих автоматчиков в случае вынужденной посадки, и на том спасибо судьбе. По меркам гражданской авиации мирного времени, давным-давно следовало бы покинуть самолёт Но времена, которые год уже стояли не мирные, и покидать боевую машину в воздухе чревато. Даже если обойдётся без последствий, можно надолго остаться без лошадными. Поэтому командир начинал всерьёз задумываться об аварийной посадке. Пусть даже самолёт окажется повреждённым, это всё же лучше, чем выпрыгнуть неведомо где, чтобы пустая машина рухнула неведомо куда. Бомб, правда, не осталось ни единой. Отбомбились по железнодорожному узлу качественно, но всё равно мало ли что. Беда только, что сажать самолёт в такую погоду ещё опаснее, чем лететь. Он так и не успел ничего предпринять. Всё вокруг изменилось в миг. Пешку швырнуло вниз. Так что сердце противно оборвалось, и все потроха метнулись в горни. А в следующий миг им всем троим показалось, что вокруг нестерпимо светло. Но это были всего лишь звёзды, усыпавшие совершенно свободный от туч небосвод. Небо было всё такое же ночное, но чистейшее, не то что грозы вообще, ни единого облачка. Командир растерялся на миг. Машина даже вошла в пике, но он успел ее оттуда вывести. И понял, почему лопухнулся, сманеврировал, как зеленый новичок. Ему показалось сначала, что звезды со всех сторон. И не мудрено, кто бы мог подумать, что в 44-м году на земле может наблюдаться столь яркая и беспечная иллюминация. Бамбердировщик шёл над городом, очень большим городом, и невероятно ярко, невероятно беспечно освещённым. Так не должно было быть, так попросту не положено по военному времени. И тем не менее, внизу простиралось целое море огней, ярко освещённые улицы, россыпи разноцветных фонарей на больших площадях. Причудливо подсвеченные здания, незнакомые, непонятные, никогда прежде не виденные. Он услышал в наушниках, как вскрикнул штурман, и посмотрел, куда тот показывал. Справа виднелась широкая река, очень широкая, не уступавшая Волге, а то и превосходившая. На ней было три острова. Один гораздо больше, овальный, вытянутый, два других поменьше, почти круглые. Меж собой и с берегами они были соединены широкими, длинными мостами, сиявшими двойными цепочками розовых и зеленоватых огней. И на другом берегу город продолжался, Огни уходили за горизонт во все стороны, насколько хватало взгляда.